Верховная власть в московском государстве, как известно, передавалась удельным вотчинным порядком по завещанию. По духовной 1572 года царь Иван назначил своим преемником старшего сына Ивана, но смерть наследника от руки отца в 1581 году упразднила это завещательное распоряжение, а нового завещания царь не успел составить. Так второй его сын, Федор, став старшим, остался без юридического титула, без акта, который давал бы ему право на престол. Этот недостающий акт и создан был земским собором. Русское известие говорит, что в 1584 году по смерти царя Ивана пришли в Москву из всех городов именитые люди всего государства и молили царевича, чтоб был царем. Англичанину Горсию, жившему тогда в Москве, Этот съезд именитых людей показался похожим на парламент, составленный из высшего духовенства и всей знати, какая только была. Эти выражения говорят за то, что собор 1584 года по составу был похож на собор 1566 года, состоявший из правительства и людей двух высших столичных классов. Так на соборе 1584 года место личной воли вотчинника-завещателя впервые заступил государственный акт избрания, прикрытого привычной формой земского челобития. Удельный порядок престола наследия был не отменен, а подтвержден, но под другим юридическим титулом, и потому утратил свой удельный характер. Такое же учредительное значение имел и собор 1598 года при избрании Бориса Годунова. Редкие, случайные созывы собора в XVI веке не могли не оставлять после себя и немаловажного народно-психологического впечатления. Только здесь боярско-приказное правительство становилось рядом с людьми из управляемого общества, как со своей политической уровней, чтобы изъявить государю свою мысль. Только здесь оно отучало смыслить себя всевластной кастой, и только здесь дворяни, Гости и купцы, собранные в столицу из Новгорода, Смоленска, Ярославля и многих других городов, связывая с общим обязательством добра хотеть своему госудаю и его землям, приучались впервые чувствовать себя единым народом в политическом смысле слова. Только на соборе Великороссии могла осознать себя цельным государством.